Явление второе. Антрыгина и Маша. Маша. Что это вы, сударыня, какие нынче скучные? Антрыгина тонна со вздохом. Так. Маша. Нет уж, это, сударыня, что-нибудь да не так. Прежде с вами этого не было. Антрыгина. Оттого и скучаю, что мне на свете все надоело. Ничто меня в жизни не занимает, и зачем я живу, я не понимаю. Маша. Да давно лет, сударыня, вы прежде были такие веселые, даже очень приятно было видеть вас, что вы всегда в хорошем расположении бываете. Антрыгина. Да, может быть, я и была весела, но только для виду. Я давно поняла, что такое жизнь, следовательно, что же меня может к ней привлекать. Маша, вы еще так молоды, сударыня. Антрыгина, что ж из этого? Коли я вижу, что все в жизни обман, что никому поверить нельзя, что на свете только суета одна, что я должна делать? Я должна удаляться от света. С хитростью, с политикой женщина может жить в свете, а с чувством, с нежным сердцем должна только страдать. Следовательно, я лучше буду жить как отшельница, чем за все свое расположение и за свое добро видеть от людей обиду или насмешку. Маша. Конечно, сударыня, вы это и изволите говорить правду, что людям нельзя большого доверия делать, особенно мужчинам. Только для чего же из -за этого, из-за самого вы будете себя мучить? Разве мало может быть для вас развлечений? Антрыгина, каких это развлечений? Маша, мало ли, не развлечений. Можете ехать на гулянии, в гости, у себя гостей принимать зимой, в театр, в собрание. Антрыгина, для чего? Для кого? Маша, а как знать, сударыня? Может, вам кто-нибудь понравится, выйдете замуж и будете жить да поживать? Антрыгина, я? Никогда. чтобы я когда-нибудь поверила мужчине? Да если он все клятвы произнесет, я и тогда не поверю. Молчание. Я в монастырь пойду. Маша, что вы, сударня, как это можно? Антрыгина, а вот увидишь. Если я на что решилась... Маша, едет кто-то, подходит к окну и смотрит. «Военный. К нам в окна смотрит. С опалетами. Антрыгина, с густыми?» «Маша, с густыми?» «Антрыгина, молод?» «Маша, не очень. Антрыгина, уж если я на что-нибудь решилась...» «Да, может быть, это он так взглянул?» «Маша, должно быть, что-то не оборачивается». Антрыгина, ну его. Ты еще моего характера не знаешь. Ты, может быть, думаешь, что я буду жалеть о разных глупостях? Как же нужно очень. Я уж давно все шалости из головы выкинул. У меня и в помышлении-то нет ничего такого. Задумывается с улыбкой. Маша, указывая глазами на карты. Не раскинуть ли? Антрыгина, кинь. «Маша, на трифового короля прикажете?» Антрыгина рассеяна. «Ну да». Маша гадает. «Очень, очень недурно, сударыня». «Антрыгина, что там у тебя?» «Маша, а вот извойте посмотреть». Антрыгина встает и смотрит. «И то ведь хорошо». Маша со смехом показывает на карту. а вот изволте посмотреть что здесь то антыггиин улыбаясь смешивает карты ах пустики какие неужели ты веришь маша никогда не врут сударыня а уж это то завсегда сбывается антыггина ну болтай еще чего ты не выдумаешь молчание хоть бы шарманка что ли пришла тоска такая Маша, барыня, подъехал кто-то. Антрыгина, беги, посмотри, кто такой. Маша уходит, Антрыгина поправляется перед зеркалом, потом смотрит в окно. Вчера не приходил, и нынче не идет, ах, противный. Коли завтра не придет, так надо будет Машу посылать. Пускай она как будто от себя и скажет, что я замуж выхожу. Вот мы тогда и посмотрим, ему первому покориться не хочется, потому что мужчины все горды. Ну уж и я, кажется, ни за что на свете не покорюсь. входит Пионова и Маша.